«Вечуха!» Заарал хохол и тут же, упав на спину, начал скупыми очередями стрелять в стремительно приближающуюся точку. Все взрослые последовали его примеру. Я тоже вытащил свой пистолет, но наши пули рикошетили от жесткой брони. И вот, когда ужасный птица-ящер закрыл с собой пол неба, его полет замедлился. Видимо, свинцовый дождь, посланный нами в небо, все-таки пробился до чувствительных мест. Тварь замахала крыльями и с раздраженным клёкотом стало подниматься в небо. «Бежим! Быстро! Бегом, бегом!» — закричал Александр Иванович. Маленький подхватил измученных раненых, дед схватил Мишу, а я взял за руку Вику, и мы побежали. Мы бежали так, как никогда в жизни. Нашей целью было одноэтажное здание, стоящее у дороги. Похоже, это был небольшой магазинчик или кафе. Дальше все происходило, как в дурном сне. Вновь над нами раздается этот ужасный крик. На этот раз мы не останавливаемся, понимая, что наше спасение в скорости. Если мы успеем добежать до укрытия, то, скорее всего, спасемся». Маленький первым добежал до двери, и сходу протаранив его, валился внутрь. Командир остановился у двери и, став на колено, прицельно послал пули в пикирующего монстра, прикрывая нас. Дедушка с Мишей и Соболь одновременно достигли двери, втолкнули нашего брата в помещение и присоединились к командиру. Мы побежали изо всех сил, и тут Вика упала. Ее рука вырвалась из моей. Я повернулся, пытаясь помочь, но страшный крик над головой прижал меня к земле. С трудом приподняв голову, я увидел, что дедушка кричит нам и что-то показывает. Кажется, он просил нас спрятаться. Я схватил Вику, и мы закатились в ложбинку под кустами. Едва мы успели скрыться, когда над нами пролетело громадное существо. Осторожно выглянув, я увидел, как Вичуха Не поймав Настя, строй переземлилась между нами и остальной командой. Она хотела развернуться. Но дедушка с остальными бойцами не позволяли ей этого сделать. Тогда она прижалась к земле, прикрывая уязвимое брюхо, и пыталась цапнуть кого-нибудь своей страшной пастью, делая резкие выпады головой на длинной шее. Как только чудище приземлилось у входа в магазин, из двери появился маленький со своим любимым пулеметом. И теперь тяжелые пули с огромной скоростью понеслись в цель. Они все так же рикошетели, но все же пулемет – это вам не автомат. Некоторые пули находили уязвимые места. Шкура твари стала покрываться язвочками ран, из которых потекала кровь. Вечуха сначала попятилась, потом попыталась взлететь, но перепончатые крылья с огромными дырами уже не смогли ее поднять. Тогда она начала неуклюже отпрыгивать, и тут в ход пошли гранаты. Одна почти оторвала ей ногу, вторая вырвала из ее брюха клок мяса. Чудище издало пронзительный визг и завалилось на Тут же к ней подкатилось еще три гранаты. Прогремел взрыв. Во все стороны полетели ошметки плоти. Кровавый дождь обрушился на людей. Когда дым рассеялся, все было кончено. Мы с Викой вылезли из-под куста и бросились к деду. Он бежал к нам навстречу. Но тут глаза его расширились. И он потянулся к еще горячему автомату. Кахойл и Соболь, приникнув прицелом, стреляли куда-то за наши спины а маленький, подняв стол пульмёта, огромными прыжками бежал к нам. Я обернулся и увидел, что на нас, растопырив когти, летит вторая вечуха. От ужаса я зажмурился, и тут кто-то силой оттолкнул меня. Я кубарем полетел в сторону, сверху на меня упала вика, в лицо ударила волна воздуха, а в следующем мгновении я увидел дедушку, безвольно повисшего в костях удаляющейся твари. Я смотрел на исчезающую точку, а по щекам моим катились слезы. Рядом сидела Вика. Она, схватив себя за волосы, истошно вопила. Это было ужасно. Спустя годы одиночества, лишений и унижений, мы обрели человека, который искренне, по-настоящему любил и заботился о нас. Он открыл нам огромный мир. И с ним мы узнали столько нового и интересного. Всего несколько дней прошло с того момента, как мы познакомились. Но мне казалось, что мы вместе много лет. Нет, не так. Теперь мне казалось, что я знаю его с самого рождения. К нам подбежали взрослые и потащили в здание. Я бежал молча, а вот Вика кричала и вырывалась. Увидев плачущую сестру, Миша обо всем догадался. Он, как и прежде, зажался. На его разгладившемся было лице опять появились горестные складки. Глаза потухли, а кончики губ опустились. Мой младший братик начал опять закутываться в кокон отчужденности. Видя беспомощность старших, Я кое-как успокоил Вику, привычно растормошил Мишу, а затем посмотрел на командира отряда. — Александр Иванович, что нам теперь делать? — Послушай, сынок. Я замотал головой. — Нет, не хочу больше никаких сынков, дядей и бабушек. Я брат и сестра, вот моя семья и все. — Митя, — смутился он. — Я понимаю ваше горе. Я опять замотал головой, пытаясь держать слезы. Он не понимает. Он совершенно не понимает. Он не жил в течение многих и многих дней во враждебном мире, когда все против тебя, когда тебе всего десять, и ты, выполняя самую тяжелую, самую грязную работу, несешь наконец домой горсть сушеных грибов до да полтушки крыски, а пьяный мужик, даже не заметив, убивает у тебя всю еду, и толпа топчет ее грязными сапогами. Но ты все равно собираешь растоптанное, ведь даже из этого можно приготовить немного супа для Миши. Он не держал на руках пышечную жаром сестру и не упрашивал сутки напролет тональных духов не забирать ее. Он не воровал лекарства, зная, что воровство лекарств, даже сама мысль о краже лекарств, каралась смертью. Он, несмотря на то, что был командиром спецназа, даже не представлял себе, что значит нести ответственность за двух совершенно беспомощных существ. А как радостно было смотреть на два маленьких, да более родных личика, на которых вновь появилась улыбка. Нет. Дедушка был не просто добрым человеком, который накормил и напоил их. Он стал символом новой, светлой жизни, в которой он их поведет. Он стал опорой, в которой мы все троем приникли и начали подниматься. Он за столь короткий срок стал по-настоящему родным человеком, который без раздумий принес жертву себя ради нас. И вот его нет. Сломалась опора. Исчез добрый дедушка. Теперь я вновь стал старшим в семье. Снова мои плечи придавил груз ответственности, и снова я должен принимать решение. — Александр Иванович, отведите нас, пожалуйста, домой. — Куда? — растерялся он. — Обратно в метро? Перед глазами, как на его возникло наше убежище. Холодная, грязная постель. Унижение ради горсти грибов. Постоянный ужас и отчаяние. Нет, я не хотел туда больше возвращаться. Неужели без дедушки нас не возьмут в анклав? Хотя я ведь даже не знаю, что это такое. Может, там еще хуже, хотя навряд ли. Может, тогда нас приютят на Шаболоской Или даже разрешат жить в дедушке на берлоге. Как вам будет удобнее? Хотя дедушка говорил, что теперь наш дом — это анклав. Но если без дедушки нам не рады, то мы и в метро попробуем выжить. Нет, нет, простите меня. Я не то имел в виду. Коря себя за необдуманные слова, поспешил поправиться хохол. «Конечно. В анклаве всегда будут вам рады. И не только из-за дедушки. Вы очень толковые и хорошие ребята. Я не сомневаюсь, что вы станете выдающимися людьми». Вскоре мы вышли из павильона. Командир шел впереди. Маленький тащил на импровизированном волокуше раненых. Я тянул за руку Мишу и ее всхлипывающую бику. Прихрамывающий соболь замыкал наш поредевший отряд. Взрослые настороженно обшаривали взглядами окружающее пространство и особенно небо. Я же не хотел смотреть никуда. Мир утратил для меня краски. Я смотрел себя под ноги и думал лишь о том, что нужно дойти до нового дома, обещанного дедом во что бы то ни стало. Потому что так бы хотели папа с мамой, и так бы хотел наш дедушка.